Январь. Холодный месяц. Полные шапки яблок, полные шапки яблок, и яблок целые мешки из этих полных шапок. Здравится в честь яблоневых деревьев. 17 век. Часть первая. Пришла пора рубки деревьев. Я должна по-прежнему оставаться на острове. Каждый день вокруг озера стучат топоры. Январь — холодный месяц, месяц заморозков и знамений. И солнце, неделю нисходящее в январе с небосвода, сулит отвратительную погоду в мае. Я же радуюсь солнечному свету. Снег сошел, и днем я наслаждаюсь слабыми лучами солнца Нового года. Ночью морозно, но благодаря волкам я всегда засыпаю легко и спокойно. Благодаря хворосту, принесенному моим неизвестным другом, Огонь в костровой яме не гаснет ни днем, ни ночью. И я вновь могу готовить рыбу, кролика, утку, поздний картофель. Белоголовая ворона возвращается днем вместе с трикотнёй сорок. Одна к унынью, две — к веселью, три — к венцу, четыре — к рождению, пять — к чертям тебе стезя, шесть — к ангелочкам в небеса. Сама я, конечно же, в такие вещи не верю. Ваш ад и ваш дьявол для меня не значат ровным счетом ничего. Люди так помешаны на грехах и их отпущении, что не замечают, как зависимо от церкви. Церковь контролирует, что они едят и что пьют, указывает, когда импировать и когда голодать, когда зачинать детей и когда воздерживаться, когда и кого любить. В обмен на это церковь забирает их средства и строит все больше памятников своей славе. Церковь тут как тут, при рождении, смерти и любом важном событии между ними. Точно кукушка в гнезде. Она заглатывает все, до чего может дотянуться, и выбрасывает все, что ей мешает. Сегодня воздух холоден и чист. Звонят церковные колокола. Красиво звонят. Но их перезвон тревожит меня. Меня и моих сородичей. Сегодня он означает погребение — а вместе с ним и новый шквал обвинений и чудовища, в которого я превратилась в людских глазах. Теперь никакое событие не обходится без упоминания моего имени. Не того, которым нарек меня Уильям. И за это я даже слегка благодарна. Я стала безумной Мойрой для людей. Королевой зимы. Черный ведьмой гор. Примечание. Данное Уильямом имя Малмойра. Люди изменили. Мэт, Мойра, Мэт от английского Мэт, сумасшедший, безумный. Конец примечания. И в темное время суток складывающиеся обо мне истории обрастают подробностями, как картофель в погребах, глазками и нетивидными щупальцами ростками. Безумная, Мойра, ест детей. Засыпай, а то тебя заберет ведьма гор. Днем ведьма спит в могиле девственницы, Ночью охотится в облике волка. Безумная Мойра летает на жерди И набивает карманы падающими звездами. У нее угольно черные волосы И кроваво-красные губы. Остерегайтесь, юнцы, Она украдет вашу душу, И вы вечно будете бродить по земле непрекаянными. Сороки болтливы. Они разносят услышанное. Безумная Мойра, безумная Мойра, Они разносят новости по небу, по лесу, по озеру. И я чувствую, как меня отпускает прошлое, и я вновь становлюсь безымянной. Безумная Мойра разъезжает по небу в карете, запряженной дьявольскими конными жуками. Примечание. Речь идет о стафелине пахучем, быстроноге-вонючем. В Средневековье этот жук был связан с дьяволом. Конец примечания. Когда дует западный ветер, безумная Мойра выходит на охоту, У безумной Мойеры есть черная кошка. Ее зовут Уиллумскиллум. У меня для черных кошек в деревне плохие новости. С этих пор на них объявят охоту, и их шкуры повесят на волшебное дерево. В деревне теперь в ходу ягоды рябины и красные нити. Примечание. И ягоды рябины, и красные нити — защита от колдовства и любого вреда. Конец примечания. Интересно. Уильям слышал эти истории? А может, сам их распространил? Или это сделала Фиона, жаждущая найти смысл в постигшей ее маленькой трагедии? Фиона в церкви была очищена от скверны. Утрату добродетели ей простили. Любой совершенный ею грех приписали безумной Мойре. Безумная Мойра, ведьма гор, уничтожила все хорошее и полезное. Безумная Мойра с холодным, как камень, сердцем Коварством сбивает юношей с пути и никогда не выказывает милосердия. Безумная Мойра, что стара, как холмы, питается душами детей. Честь вторая. День святого Иллария. Примечание. Празднуется 13 января. Конец примечания. Самый холодный день в году. И люди будут разводить костры в своих садах, рубить дрова и воспевать фруктовые деревья, дабы те принесли обильный урожай здравицу деревьям, чтоб плодоносили они, чтоб сливами и грушами сады были полны. Давно уже я не видела этих фруктов. Я многое отдала бы сейчас за сливу, грушу, да хоть даже за яблоко-кислицу. На диких яблонях к этому времени не осталось плодов, их не найти. Хлеб и сыр от моего друга из деревни изредка вносят разнообразие в мою унылую диету. И, конечно же, Я благодарна своим волкам за мясо, которое они мне приносят. Но как же мне хочется поесть чего-нибудь помимо кролика, рыбы или овцы? Сегодня я впервые с того дня, как пришла на остров, отправилась в лес, укрыла латчонку под ворохом веток и папоротников и осторожно пошла искать пепел своей прошлой жизни. На тропинке красивыми созвездиями собрались подснежники. Сейчас, самый темный месяц года, Они дают мне надежду, обещают новую жизнь, теплую кровь. И пусть и не скорая, но приближение весны. От моей хижины почти ничего не осталось. Лишь горка почерневшей древесины и выжженный клочок земли вокруг костровой ямы. Пропали и ткацкий станок, и мое плетение, и подвенечное платье апрельской невесты. Зато я нахожу свой котелок, полузарытый в мягкую землю, Я выкапываю и очищаю его. Котелок не забрали. Но это и не удивительно. Варочный горшок ведьмы проклят. Только дурак прикоснется к нему. Кто знает, что безумная Мойра варила в нем змеиный глаз, жабье сердца, кровь младенца? Кто знает, какие заклинания шептала она в поднимающийся дымок? Дождавшись ночи, я пошла к волшебному дереву. Все двери в деревне были заперты. Окна закрыты ставнями от ветра и холода. Молодую луну окружало белое сияние. Утро будет морозным. В лунном свете виднелись камни волшебного кольца, белые и черные, точно фигуры в игре. Боярышник пугалом стоял на фоне ясного неба. Он выглядел мертвым с голыми ветвями и венком омелы. На нем все еще висели ленты и лоскуты, неподвижные в безветрии. Я ступила в волшебное кольцо. Сделанная мной карманная кукла по-прежнему лежала в расщелине древнего боярышника, потрепанная инеем и снегом, и с белой, ставшей серой, с хлипкой тканью и разошедшимися швами. Когда от нее ничего не останется, я вновь обрету свободу и буду бегать ланью, плавать рыбой и расцветать боярышником. Когда от нее ничего не останется, исчезнет даже безумная Мойра, И я освобожусь от себя, от Уильяма и от всего человеческого. «Я знала, что ты придешь. прошелестел едва слышный шепот В древесной коже боярышника древнейшая видела сны о весне. «Признайся, ты подумала, что я умерла». В тихом голосе послышалась нотка юмора, и от замершей коры дохнула теплом Я словно увидела блеск глаз древнейший. «Признайся, то же самое ты подумала обо мне», — ответила я, и ветви боярышника весело затряслись. «О, ты сильная! Я узнала бы, если бы ты ушла. Я верю ей, так же, как верю в то, что именно она, мой друг из деревни, только она способна на такое, только она может знать, где я прячусь». Она приносила мне хворост и пищу, и дала мне лодку. Она послала ко мне волков, чтобы я не замерзла зимой, и приставила ко мне белоголовую ворону, чтобы та приносила мне новости. Древнейшая моя подруга, несмотря на то, что я украла подношение с ее ветвей. «Я обязана тебе жизнью, древнейшая», — признала я. И она рассмеялась. «Что такое? Одна-две жизни между друзьями». Но что теперь? Что будет с Уильямом? Когда сработают чары амулета? Глубоко под корой боярышника, древнейшая пожала плечами. Терпение, дитя. Семена посеяны. Если бы оно у меня было, если бы я могла уснуть до самой весны, если бы была боярышником, слишком древним для любви, слишком мудрым для ненависти, Возвращайся в свое убежище, маленькая волчица, сказала древнейшая. Молча вой на луну. И когда взойдет волчья луна, смотри на дорогу и жди стука конских копыт. Примечание: Волчья луна, январское полнолуние. Конец примечания. Почему древнейшая? Встрепенулась я. Что грядет? Что тебе известно? Но древнейшая снова погрузилась в сон и не произнесла больше ни слова. Я же, как она велела, смотрела на луну и ждала стука конских копыт. Часть третья. В день святого Павла люди молятся о снеге. Примечание. 25 января отмечается день обращения святого Павла в христианство. Конец примечания. В день святого Павла зелена трава. «Жди, отплатят голодом летние луга». Я же наблюдаю за ежами, поскольку те знают, откуда подует ветер, и, соответственно, роют свои норы. Сейчас ежиха чувствует западный ветер, обещающий месяц плохой погоды. Зато я на своем островке, с согревающими меня волками, пока в безопасности. Но, боюсь, в скором времени это изменится. За последние недели... «Волки у фермера задрали слишком много овец, и теперь он клянется, что найдет и пристрелит их вместе с детенышами, после чего сдерет с них шкуры. И снова в лесу появляются селяне с факелами. Слышны громкие голоса и лай собак. Собаки не доберутся до острова, но их будоражит запах волков. Вскоре к нашему убежищу придут люди с ножами и луками. Мои друзья-волки тоже это понимают». Я страшусь за них не меньше, чем за себя. Им нужно убраться повыше, к снежным скалистым горам. У меня есть укрытие, есть костровая яма. Я выживу без них. Люди в деревне расходятся во мнениях. Одни верят в силу молитв, способных отвести от них беду. Другие считают, что надо обращаться к безумной море и задабривать ее подношениями. Я бы только порадовалась, если бы дары были мне полезны. Но блюда красных ягод на стене... Или рассыпанная соль у порога мне без надобности. В любом случае, я снова одна. Со мной осталась лишь белоголовая ворона. Каждый день она приносит мне вести, каждый день говорит со мной. И сейчас она сообщает о цокоте копыт на дороге. Мое сердце трепещет, восходит волчья луна.